Хрущевская фальшивка. Сторонники в версии о расстрелах детей кровавым сталинским режимом ссылаются на следующий циркуляр, подписанный генеральным прокурором СССР Вышинским и председателем Верховного суда СССР Виноградовым. Совершенно секретно. Хранить наравне с шифром. Всем прокурорам союзных республик, краевым, Областным военным транспортным железнодорожным прокурором, Прокурором водных бассейнов, Прокурором спецколлегий, Прокурору города Москвы. Всем председателям Верховных судов, Краевых областных судов, Военных трибуналов, Линейных судов, Судов водных бассейнов, Председателям спецколлегий Краевых, Областных и Верховных судов, Председателю Московского городского суда». Ввиду поступающих запросов в связи с постановлением ЦК и СНК СССР от 7 дробь 4 СГ о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних разъясняем. Первое. К числу мер уголовного наказания, предусмотренных статьей 1 указанного постановления, относится также и высшая мера уголовного наказания расстрел. Второе. В соответствии с этим надлежит считать отпавшими указания в примечании к статье 13 «Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик» и соответствующие статьи Уголовных кодексов союзных республик, 22 статья УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных республик, по которым расстрел к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, не применяется. Третье. Ввиду того, что применение высшей меры наказания – расстрел – может иметь место лишь в исключительных случаях, и что применение этой меры в отношении несовершеннолетних должно быть поставлено под особо тщательный контроль – Предлагаем всем прокурорским и судебным органам предварительно сообщать прокурору Союза и председателю Верховного Суда СССР о всех случаях привлечения к уголовному суду несовершеннолетних правонарушителей, в отношении которых возможно применение высшей меры наказания. Четвертое. При предании уголовному суду несовершеннолетних по статьям закона, предусматривавшим применение высшей меры наказания расстрела, дела о них рассматривать в краевых областных судах в общем порядке. Прокурор Союза СССР Вышинский Председатель Верховного Суда СССР Винокуров Номер 1/2015-37-30/2025-17, 20/4, 1935 года. Сноска 173. Текст этого документа выглядит, мягко говоря, странно. Во-первых, откуда могли взяться запросы с мест, потребовавшие срочных разъяснений насчет применимости высшей меры наказания к несовершеннолетним. В постановлении от 7 апреля 1935 года перечислен весьма ограниченный круг преступлений. Как я уже говорил, действовавшее на тот момент советское уголовное законодательство не предусматривало смертной казни ни за одно из этих деяний. Следовательно, коллизии между постановлением от 7 апреля и 22 статьей УК РСФСР, запрещающей применение высшей меры к несовершеннолетним, возникнуть просто не могло. И Вышинский, и Винокуров об этом прекрасно знали. Во-вторых, Уголовный кодекс не пропагандистская бумажка, а прямое руководство к действию для судей, прокуроров и прочих официальных лиц. Спускаемые сверху указания и директивы могут разъяснять спорные и неоднозначные моменты. Например, если гражданин украл с колхозной мельницы 14 пудов овса, следует ли его за это судить по закону от 7 августа 1932 года или же по 162 статье УК РСФСР за кражу? Однако вступать в прямое противоречие с текстом Уголовного кодекса такие инструкции не могут. В подобных случаях меняется сам кодекс. Предположим, что кровавый сталинский режим и вправду решил ввести смертную казнь для несовершеннолетних. Понятно, что новый тираж Уголовного кодекса в один день не отпечатаешь, и разъяснение Вышинского и Винокурова о том, что 22-я статья УК РСФСР перестала действовать, будет вполне уместным. Однако вскоре выходит Уголовный кодекс РСФСР с изменениями на 1 июля 1935 года. 12-я статья в нем дана пока еще в старом варианте.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 Сноска – 174. Однако к ней имеется примечание. Параграф 1. В целях быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних ЦИК и СНК СССР постановляют. Первое. Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий –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 Постановление 7 апреля 1935 года СЗ номер 19 статья 155. Параграф 2. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКПБ 31 мая 1935 года о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности СЗ номер 32 статья 252 комиссии по делам несовершеннолетних упразднены... Статья 21. Сноска 175. 22-я же статья, привезена не только в прежней редакции, не могут быть приговорены к расстрелу лица, не достигшие 18-летнего возраста в момент совершения преступления и женщины, находящиеся в состоянии беременности. Сноска 176. Но и без всяких примечаний. То есть остается действующей. Берем следующее издание Уголовного кодекса РСФСР с изменениями на 15 октября 1935 года. Все то же самое. Старый текст 12 статьи, сноска 177, 22 статья, сноска 178, примечание к 12 статье, сноска 179. Следующее издание – Уголовный кодекс РСФСР с изменениями на 15 октября 1936 года. 12-я статья уже приведена в новой редакции. Несовершеннолетние, достигшие 12-летнего возраста, уличенные в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытке к убийству, привлекаются к уголовному суду с применением всех мер наказания. 25 ноября 1935 года. С.У. 1936 год. Номер 1. Статья 1. Сноска 180.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 Наконец, в 1939 году под редакцией все того же Вышинского выходит книжка «Библиотечка районного прокурора», выпуск 3, в которой сказано следующее. «Ответственность несовершеннолетних». Несовершеннолетние в возрасте от 12 лет в силу закона 7 апреля 1935 года статья 12 УК могут привлекаться к уголовной ответственности с применением всех мер уголовного наказания за совершение краж, причинение насилий, телесных повреждений, увечий, совершение убийства или попытки к убийству. Закон 7 апреля 1935 года распространительному толкованию не подлежит, поэтому по другим видам преступлений несовершеннолетние до 16 лет не могут привлекаться к уголовной ответственности. Сноска 182. К расстрелу не могут быть приговорены лица, не достигшие 18-летнего возраста в момент совершения преступления и женщины, находящиеся в состоянии беременности. Сноска 183. То есть отпавшая 22 статья по-прежнему остается в тексте Уголовного кодекса. А ведь именно УК является тем официальным документом, на основании которого выносятся судебные решения. Никакие ссылки на совершенно секретные циркуляры в данном случае не помогут. Предположим, собирается сталинское политбюро и принимает секретное постановление, предписывающее всем судебным органам, если обвиняемая голубоглазая блондинка давать ей минимально возможную меру наказания по вменяемой статье. Поскольку все судьи и прокуроры, члены ВКПБ или сочувствующие, постановление неукоснительно выполняется. Однако при этом, первое, Действующий уголовный кодекс не нарушается, поскольку выбор меры наказания из прописанной в конкретной статье вилки отдан на усмотрение судьи. Второе. Секретное постановление не разглашается, поскольку чрезмерную мягкость любого из конкретных приговоров всегда можно списать на личную симпатию судьи к подсудимой. А теперь... Представим гипотетический процесс над несовершеннолетним преступником с применением ВМН. Областной прокурор. Прошу суд приговорить подсудимого к высшей мере социальной защиты. Адвокат. Вскакивая и лихорадочно листая томик УК. Но позвольте, а как же 22-я статья? И как на это должны отреагировать судья и прокурор? Разгласить совершенно секретное постановление? Или, или что? Возникает резонный вопрос, зачем Вышинскому и Винокурову понадобилось рассылать директиву от 20 апреля 1935 года, если никаких последствий она не имела и не могла иметь? Поневоле приходишь к выводу, что единственная цель ее написания – дать возможность разоблачителям вдоволь позывывать о кровавых сталинских преступлениях. Следовательно, данный документ является фальшивкой, сфабрикованной в хрущевское время.